10. Упомянутая теорема Э. Цермела, круглая скобка, 1871 по 1953 годы, фрг конец круглой скобки, вызвала самые острые математические коллизии начала века. И до работ Цермела были обнаружены некоторые парадоксы теории множеств, связанные с, так сказать, с неограниченным, неаксоматизированным ее применением. В данном же случае речь шла о математическом рассуждении, о доказательстве, которое одними математиками принималось, другими отвергалось, Цармелло в 1904 году опубликовал доказательства теоремы, что всякое множество можно вполне упорядочить, опираясь при этом на аксиому выбора. Согласно этой аксиоме, в любом подмножестве заданного множества можно зафиксировать некоторый его элемент. В скобках в кавычках «отмеченный» элемент. Страница 283. Очевидно, что поскольку речь идет о любых подмножествах совершенно произвольного множества, нет никакого конструктивного метода для указания таких отмеченных элементов. Поэтому многие математики среди них, Понкаре, отвергали аксиомы Цермела и выводы, полученные на ее основании. Другие среди них, Гильберт, ее приняли. В связи с этой дискуссией сноска 1 выявились наличие нескольких подходов к проблемам обоснования математики и необходимость уточнения логических средств, используемых в математике. Начало первой сноски. Один из интереснейших ее в кавычках памятников составляют пять писем о теории множеств Адамара, Бера, Бореля или Бега. Конец первой сноски. Это дало мощный стимул для исследований по аксиоматике теории множеств. Круглая скобка. Цермела принадлежит первой системе аксиом этой теории. Конец круглой скобки. И по математической логике. В частности, голландский математик Эль Брауэр в скобках 1881 по 1966 годы Автор значительных работ по топологии предложил так называемую интуиционистскую логику, согласно которой кавычка «принцип исключенного третьего конец кавычки применим к бесконечным множествам». В кавычках «интуиционизм» у Брауэра находится в тесной связи с идеалистическими философскими взглядами автора. Но в кавычках «интуиционистская логика» допускает, как показал впоследствии А.Н. Калмогоров, вполне конкретное истолкование. Боррель в обомену той выше дискуссии высказывался за использование в математике только в кавычках конструктивных определений, определений использующих или подразумевающих только конечное или счетное множество операций. Гильберт наметил другую программу обоснования математики, к осуществлению которой он приступил Много позже. Его направление было названо формализмом. Аксиоматика теории множеств, направленная на устранение парадоксов, в кавычках наивной теории множеств, была предложена Бертраном Расселом в скобках 1872 по 1970 годы и а н Уайтхедом в скобках 1861 по 1947 годы. В их трехтомных Принципия математика в скобках 1910 по 1913 годы. Уточнение и размежевание этих различных направлений в значительной мере относится к следующим десятилетиям. В рамках же собственной теории множеств можно отметить работы по в кавычках арифмитике кардинальных и ординальных чисел, введенных Г. Кантором для характеристики бесконечных множеств и создание так называемой теоретикой множественной, в скобках или общей, топологии. В последней области эпоху составило появление в 1913 году монографии по теории множеств ф Хаусдорфа, в скобках 1868 по 1942 годы, Германия. Сноска 1 Начало первой сноски. Русский перевод. Хаусдорф Ф. Теория множеств. Москва. Ленинград. Онти. 1937 год. Конец первой сноски.